Страница 411. Письмо 58. Александру Васильевичу Дружинину. 1856 год. Сентября 21. Ясная поляна. Письмо ваше очень обрадовало меня, милейший Александр Васильевич. Примечание первое. Особенно потому, что я с каждым днем все собирался писать вам и без фразы почти каждый день думал о вас. Во-первых, я думал о вас, потому что я вас очень люблю и уважаю, тоже без фразы, а во-вторых, потому что хотел просить вас о помощи. Ваше желание я надеюсь исполнить, и исполнил бы его сейчас же, ежели бы меня не связывало обещание, которое я дал Краевскому дать ему первое, что буду печатать. Ведь к последней книжке, значит, к декабрю, а для Краевского у меня уже готовится... Для вас же почти готово. Был написан для имевшего издаваться военного журнала, правда, крошечный эпизодец, Кавказский, из которого я взял кое-что в рубку леса и который поэтому надо переделать. Примечание второе и третье. Не для того, чтобы вас задобрить к услуге, которую от вас прошу, но просто мне ужасно приятно сделать вам что-нибудь приятное получив ваше письмо, да и прежде я раскаивался в этом поспешном условии современникам. Примечание четвертое. «Вот в чем моя просьба. Я написал первую половину юности, которую обещал в современник. Я никому ее не читал и писал пристально, так что решительно не могу о ней судить. Все у меня в голове перепуталось. Кажется мне, однако, без скромности, что она очень плоха, особенно по небрежности языка, растянутости и так далее». Кажется, мне это потому, что когда я пишу один, никому не читаю, то мне обыкновенно одинаково думается, что то, что я пишу, превосходно и очень плохо. Теперь же гораздо больше думается последнее. Но я совершенно с вами согласен, что раз, взявшись за литературу, нельзя этим шутить, а даешь ей всю жизнь. И поэтому я, надеюсь впредь написать еще хорошее, не хочу печатать плохое. Так вот в чем просьба. Я к вам пришлю рукопись. Вы ее прочтите и строго... И откровенно скажите свое мнение, лучше она или хуже детства, и почему, и можно ли, переделав, сделать из нее хорошее или бросить ее, примечание пятое. Последнее, мне кажется, лучше всего, потому что, раз начав дурно и проработав над ней три месяца, она мне опротивила до нельзя. Ну да, довольно об этом. Адрес мой в Тулу просто. Живу я в деревне, жду денег, чтобы ехать в Петербург и за границу. Охотился, писал, читал много, ездил кое-куда по деревням, немножко влюбился в одну деревенскую барышню, но теперь сижу дома, потому что болен и очень серьезно. Примечание шестое. У меня было воспаление в груди, от которого я, не вылечившись, простудился снова. И теперь нехорош. «Прощайте, любезный Александр Васильевич, я с удовольствием думал со вчерашнего дня, что я напишу вам, и было что-то много, но теперь я так устал и так болит грудь, что кончаю. Напишите, пожалуйста. А юность я с этой почтой вам вышлю. Вы ее храните у себя, не показывайте никому. И только, ежели ваше решение хорошо, и я напишу еще вам, тогда отдайте Панаеву. Истинно любящий вас граф Лев Толстой. 21 сентября». Кланяйтесь милому генералу и всем, кто меня помнит. Примечание седьмое. Ежели бы против чаяния в юности только нужно было бы выморать кое-что, то морайте, где это вам покажется нужным. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Дружинина от 15 сентября 1856 года, в котором Дружинин просил хотя самую крошечную статейку, отрывок, эпизодец из «Севастопольских воспоминаний» для издаваемого им журнала «Библиотека для чтения». Смотри переписка, том 1, страница 264. Второе. Для издаваемого Краевским журнала «Отечественные записки» Толстой предназначал «Утро помещика. Смотри письмо 50». -е. Третье. Толстой имел в виду написанный еще в 1854 году рассказ «Как умирают русские солдаты». При жизни Толстого не был опубликован. Четвертое. Речь идет о заключенном с редакцией журнала «Современник» обязательном соглашении, по которому Толстой, Тургенев, Островский и Григорович обязаны были, начиная с 1857 года, в течение четырех лет сотрудничать исключительно в этом журнале. Пятое. Смотри примечание первое к письму шестьдесят первому. Шестое. Арсеньеву и седьмое. Так в кругу современника именовали Ковалевского. Конец примечаний.